Раздел второй. Самоосвобождение. Быть а не казаться. Когда индивид впервые пробуждается к реалиям жизни, ему открываются абсурд и героический трагизм человеческого существования. Он сознает, что все фундаментальные устремления, которыми нас щедро наделило мироздание, поставляются в комплекте с большими препятствиями для их реализации. Человек, как будто рождается на свет с палками в колесах, впаянными туда самой матушкой природой. Он есть с самого с первого своего вздоха неснимаемое противоречие, как внутри самого себя, так и с окружающим миром, поэтому едет вперед всегда с большим трудом и скрипом. Мы хотим утолить голод желания, но желание бесконечно. Жаждем счастья и созданы машинами страдания. Тянемся к смыслу, наши пальцы хватают руками воздух. Нам нужна истина, ее нет. Стремимся к свободе, наталкиваемся на осознание всесторонней зависимости. Мы пытаемся вырваться из собственного одиночества и обрести понимание, щ е т н о Наконец, мы хотим стать лучше и обнаруживаем, сколь тяжело дается всякий шаг вперед, если дается вообще. Такое горькое осознание можно назвать нигилистическим озарением, и его пережили многие крупнейшие мыслители. От Будды до Ницше, Толстого, Камю, Чорана, как и сотен других. Некоторые навсегда остались заперты в а о д у своей злой мудрости. Большинство, однако, так или иначе сделало шаг вперед, поняв, что открывшаяся им неутешительная картина по большей части порождена глубинной искривленностью самого ракурса восприятия. Они заново исследовали природу окружающей действительности и своей психики, чтобы обрушить эти внутренние препятствия. В ходе попыток это сделать нам тут ч с ж е становится очевидно, что многие из названных препятствий являются неприродным наследством, а социально-культурной заразой. Складывается впечатление, что вся громада общества в с с т а е т против высших интересов личности. Происходит это вовсе не из-за чьей-то н е д о б р о й воли или злодейского заговора, а в силу того простого факта, что оно само и все составляющие его части представляют собой системы власти, реализующие свои собственные интересы и построенные к тому же на наборе древних заблуждений. Экономическая подсистема хочет использовать нас как потребителей и производителей, ей нет и не может быть дело до индивида. Счастливая и творчески независимая личность для экономики губительна. Такие люди мало покупают и не готовы столько работать на большого брата. Политическая подсистема в свою очередь видит в нас инструменты борьбы за власть. В сфере же культуры и идеологии, лишь внешне отличающихся от политики, кипит постоянная борьба за контроль над мировоззрением. За то, кто первый инсталлирует в нас тот или другой алгоритм и удалит программное обеспечение конкурентов. Из этого очевидно, что подлинные интересы индивида не только не являются целями как общества, так и составляющих его отдельных людей, но часто прямо противоречат им. На пересечении внешних и внутренних препятствий возникают три иллюзии, три кажемости, поддержание которых сдерживает наше движение вперед. Антологическая кажемость. Внешние силы по своей неотъемлемой природе стремятся подчинить человека и помешать ему сбыться, не позволить ему быть, поскольку это несовместимо с ролью орудия, необходимого для воплощения их интересов. Для этого на то место, где могла бы зародиться личность, в о д в о р я е т с я набор паразитарных идей и инструкций, формируются то, что можно назвать приоритетом внешней д е т е р м и н а ц и и Поведение человека определяется загруженными в него и некритически усвоенными ценностями, представлениями и образцами поведения. Он проводит жизнь, реализуя программы подсаженных в него паразитов и служа их интересам, а не своим собственным. Становится телом донором, управляемым ими, даже не замечая того. Человек, зараженный идеологическими вирусами, существует не по-настоящему, а лишь условно. Он есть бессильный продукт традиций, религии, общественного мнения и условностей, государства, рынка, диктатора, любых внешних влияний. Он является оптическим обманом, голограммой, то есть трехмерной проекцией чуждого начала. Лишь кажется, будто он есть, в действительности он суть тавтология. Важно понимать, что описываемые здесь манипуляции ни в коем случае не ограничиваются действиями больших игроков. политической, экономической и культурной арены. Основная их часть впитывается нами чуть ли не с рождения. Таковы все базовые аксиомы нашей цивилизации и представления о я, свободе, смысле, истине, счастье. Таковы же и ключевые ценности: жизнь, социальный успех и статус, одобрение и уважение, потребление на показ, материальное благосостояние, семья. Наконец, даже в о б щ е н и и с отдельным человеком мы постоянно можем заметить попытки заранить в нас определенные идеи, вызвать определенные чувства и поступки. Это все те же старания инсталлировать в нас выгодные кому-то программы, сколь бы ни были они порой малы и невинны. Человек искренне считает своими собственными, н а ч и н а ю щ и е его существо представления, привычки и алгоритмы, поскольку не критически интернализировал их. Пребывая во сне, он не сознает, что спит, и собственное рабство ему неведомо. Современный мир отличается от цивилизации прошлого тем, что в своем хитроумии он прилагает все больше усилий, дабы скрыть от людей факты их зависимости и подчиненности, предельно снижая тем самым вероятность бунта. Не случайно президенты и власть имущие нового времени В отличие от царей и сатрапов традиционного мира, так сладко целуют детей и собак на камеры и нанимают целые штаты политтехнологов, чтобы продемонстрировать близость к народу. По той же причине главные эксплуататоры и боссы международных корпораций дружелюбно хлопают подчиненных по плечу и перешучиваются с ними, а клиент всегда прав. У Виктора Пелевина есть прекрасная повесть «Принц Госплана». которая действует как удар в солнечное сплетение, если пропустить ее сюжет через призму наших размышлений. Каждый человек в этой истории одновременно существует в двух реальностях. С одной стороны, он почти всегда находится во вселенной одной из видеоигр. Так, идя по улицам города, главный герой видит перед собой декорации платформера Принц Персии. Он сражается с арабскими воинами в тюрбанах и собирает запрятанные в самых неожиданных местах кувшины с восстанавливающим здоровье з е л ь е м Другому при этом видится, что он наблюдает поля сражений из игры танки, а т р е т и й так вообще летит на военном истребителе высоко над облаками. Через этот слой с другой стороны просвечивает наша обыденная и повседневная реальность. Где людям более-менее удается общаться и взаимодействовать друг с другом, несмотря на постоянное пребывание в разных фантастических системах координат. Людям из одной и той же игры, разумеется, проще достичь взаимопонимания, и они естественным образом ищут компании друг друга, координируют усилия, делятся опытом и обсуждают пережитое. Страшно здесь не то, что каждый человек в принципе Госплана принимает за самого себя какой-то фантастический персонаж, набор произвольных ментальных конструкций. Проблема в том, что весь этот набор, вся игра и сама его игровая личность созданы без его участия. Они покорно и в готовом виде скачены извне. Система не просто обкрадывает человека и вводит занос, поместив в одномерную модель д е й с т в и т е л ь н о с т и Даже его личность, как и та игровая вселенная, где он обитает, представляет собой чужое творение. Это блестящая аллегория а н т о л о г и ч е с к о й к а ж е м о с т и В повести Пелевина, по сути, нет индивидов, а только тавтологии бесконечные копированные принцы Персии и игроки в танке. Их существование подчинено чуждым для их природы условиям, поставлено на службу инсталлированным в них играм. А потому лишено надежд на подлинный смысл, счастье и рост. Единственный способ для человека быть, а не казаться, это самому стать геймдизайнером до той степени, до которой это возможно, и играть в свою игру, а не скачивать чужие. Для этого необходимо творчески собирать свою вселенную из кирпичиков внешнего опыта, вместо того, чтобы забирать материал для нее огромными готовыми блоками. каждый из них должен подвергаться нашей способностью к суждению, анализу и разбору на составные части для нового синтеза в последствии. Разумеется, попытки обрести свободу могут привести нас в конфликт разной степени остроты силами, с которые поддерживают и воплощают в с е общую зависимость. Как справедливо заметил Иосиф Бродский в одном интервью, человек, который внутри себя начинает создавать свой собственный независимый мир, рано или поздно становится для общества и народным телом, становится объектом для всевозможного давления, сжатия и отторжения. Тем не менее, только будучи готовыми найти издержки, часто, впрочем, совсем небольшие, мы перестаем быть тавтологиями и NPC, трудящимися в загруженной извне жесткой и одномерной системе координат, и начинаем существовать в уникальной, живой, постоянно отстраивающейся реальности. Социальная к а ж у м о с т ь К чему бы свелось твое счастье, солнце, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь? Говорил н и ц ш е устами Заратустры. И кому как не нам, людям понять великое небесное светило? Ведь обычный человек, являясь создаваемой средой голографической иллюзии, сам непрерывно творит миражи и пытается напустить пыли в глаза ближним своим. Это неудивительно, ведь стремление к о добрею н и принадлежит к числу базовых инстинктов. Оно оправдано и эволюционно, и прагматически. Наш образ, отраженный от благожелательных чужих глаз, возвращается назад, возвеличенным, дарит приятное ощущение прироста силы и, будто бы, н е о п р о в е р ж и м о доказывает, что мы успешны и на верном пути. Социальное одобрение есть простейший и одновременно мощнейший вектор реализации воли к власти, сильнейший наркотик, дарящий э й ф о р и и ю Все социальные маневры, сознает то индивид или нет, представляют собой разные способы повлиять на имеющийся у других образ нас самих. Иными словами, суть формы позерства и рисовки. Одни осуществляются со вкусом, другие нелепо и неуклюже. Одни работают на массовую аудиторию, а другие на избранную или вовсе на одного человека. Как бы то ни было, все они в той или иной мере подчинены задаче произвести положительное впечатление. Подобно любому наркотику, тяга к одобрению в случае злоупотребления, а он на я повсеместно, хоть и горячо отрицается, приводит к губительным последствиям. Жаждущий сверкать в чужих глазах, алчущий славы, уважения и любви. приспосабливают свое существование под текущий рыночный спрос. Он интернализирует рыночную динамику спроса и предложения и меняет свое с у щ е с т в о ценности, взгляды и образ жизни в соответствии с тем, что, как ему кажется, гарантирует успех в публичном пространстве. Вновь происходит смещение центра д е т е р м и н а ц и и во вне, и жизнь оказывается подчинена переменчивому чужому мнению, прыгающему курсу валют, моды, вкусов, взглядов. с и л а м чуждым и обычно враждебным нашим высшим интересам комедия, которую приходится каждодневно ломать перед собой и другими, дабы уговорить мозг впрыснуть очередную сладкую наркотическую дозу, не только закрывает пути к реализации потенциала личности, но и покрывает человека и все его в з а и м о д е й с т в и я лживой, дешевой, пластиковой оболочкой, препятствующей подлинному контакту с другими, трезвому видению себя и мира. Главное выражение п о и с к о в социального одобрения — это потребление на показ, каковой акт воспринимается человеком личным достижением, доказательством социального, материального и даже интеллектуального успеха. Демонстративному потреблению подвергается все: свое и чужое тело, географические локации, образ жизни, взгляды, книги, образование, друзья и знакомые, события, переживания, эмоции, ну и, конечно, самое очевидное — вещи, в особенности предметы роскоши, в зависимости от того, что индивиду кажется таковой. При этом человек, бравирующий своим здоровым образом жизни, веганской диетой, прогрессивными взглядами, культурностью и начитанностью, действует исходя из того же инстинкта, что и люди с золотыми цепями на хаммерах. За силе ь людей, не просто стремящихся казаться кем-то, но делающих это безвкусно, есть главная тема, проходящая красной нитью через н а д п р о п у с т ь ю Варжи Селенджера, книгу о столкновении молодого и ясного сознания. С миром фальши, липы, социальной кажемостью. Наконец этот пижон ее узнал, подошел к нам и поздоровался. Вы бы видели, как она здоровалась, как будто двадцать лет не виделись. Можно было подумать, что их детьми купали в одной ванночке. Такие друзья, что тошно смотреть. Самое смешное, что они, наверное, только один раз и встретились на какой-нибудь идиотской вечеринке. Наконец, когда они перестали пускать пузыри от радости, Салли нас познакомила. Звали его Джордж. Не помню как дальше. Он учился в Эндовере. Да, да, аристократ. Вы бы на него посмотрели, когда Салли спросила его, нравится ли ему пьеса. Такие как он все делают на показ. Они даже место себе расчищают, прежде чем ответить на вопрос. Он сделал шаг назад и наступил прямо на ногу даме, стоявшей сзади. Наверное, отдавил ей всю ногу. Он изрёк, что пьеса сама по себе не шедевр, но, конечно, ланты сущие ангелы. Ангелы, черт его дери, ангелы. Подохнуть можно. Потом он и Салли стали вспоминать всяких знакомых. Такого ломания я ещё в жизни не видел. На перебой называли какой-нибудь город и тут же вспоминали, кто там живет из общих знакомых. Меня уже тошнило от них, когда кончился антракт, а в следующем антракте они опять завели эту в о л ы н к у Опять вспоминали какие-то места и каких-то людей. Хуже всего, что у этого пижона был такой притворный аристократический голос, т а к о й знаете, у т о м л е н н ы й с н о б и с т с к и й голосишка, как у девчонки. И не постеснялся м е р з а в е ц отбивать у меня девушку. Я даже думал, что он сядет с нами в такси. Он после спектакля квартала 2» шел с нами вместе, но он должен был встретиться с другими пижонами в коктейльной. Я себе представил, как они сидят в каком-нибудь баре в своих пижонских клетчатых жилетках и критикуют спектакли, и книги, и женщин, а голоса у них такие усталые, снобисткие. с Сдохнуть можно от этих типов. Мне и нас а л л и тошно было смотреть, когда мы сели в такси. Зачем она десять часов слушала этого подонка из Индовера? Человек с приоритетом внешней д е т е р м и н а ц и и утрачивает возможность полноценно проявлять свою творческую природу, становится голографической проекцией рыночных сил, интернализированных представлений о том, что необходимо, дабы пользоваться успехом и одобрением. Он постоянно старается пустить пыль в глаза окружающим. И сам оказывается ими систематически обманут, создавая н а д о н т о л о г и ч е с к о й и л л ю з и е й еще одну искусственную надстройку. Не нужно, впрочем, пробовать отказаться от потребности в социальном одобрении. Все, чего мы достигнем на этом пути, самообмана касательно того, что нам это удалось. Секрет, как и практически во всем в жизни, состоит в выборе формы дозировок, а также понимании того, чье одобрение действительно что-то значит. Хитрость, которой пользовались самые радикальные и независимые представители человеческого мира, находить удовлетворение во взгляде воображаемого другого, чей образ часто таил за собой уже умерших, еще не родившихся или так и не встреченных понимающих людей. Высший суд понимающего другого является по своей природе объективацией наших собственных идеалов. Мы обманываем наше бессознательное, удовлетворяя потребность в социальном одобрении, в действительности же получая лишь свое собственное. Именно перед взглядом такой невидимой публики, воплощавшей их собственную высшую самость, старались творить все великие. Их внутренняя прозорливость и творческая независимость не позволяли им ориентироваться на мнение окружения и законы рынка. Вопреки непониманию и непризнанию их работы, они не отступались от себя, не приспосабливали ее под существующий спрос и черпали утешение в сконструированном одобрении понимающего другого. Совсем не обязательно и, может быть, даже нежелательно следовать их путем. Не следует рассчитывать отказаться от тяги производить впечатление на других людей, от неотчуждаемой потребности казаться чем-то, чем мы не являемся. Это невозможно. Что реализуемо, однако, так это трезво видеть ее, держать под контролем и тщательно выбирать конкретные формы без ущерба своим высшим интересам и свободе. Психологическая кажемость. Человеческий мир был бы прям, честен и светел, если бы ложь и миражи царили лишь во вне, но их главное обиталище всегда в нас самих. инстинктивно привыкшие водить занос других, мы достигли непревзойденного мастерства в искусстве самообмана, дабы укрыться под его завесой от горьких истин, от недостатков и проблем, с которыми придется принуждать себя бороться, как только они подлинно выйдут на свет. Не имея мужества трезво взглянуть на самое себя, на подлинные источники наших желаний, реакций и решений? Насознаваемый долг перед собой мы стыдливо отворачиваем глаза и прячем правду за оболочкой п р и у к р а ш и в а ю щ и х нас историй или окружаем ее пустотой пренебрежения. Это обеспечивает шаткий психологический комфорт и спасает от усилия, но дорогой ценой. Так зло, сколь бы условно ни было это понятие, всегда несет на своих флагах символы высшего добра и справедливости. Самые кровопролитные войны, массовые убийства и преследования в человеческой истории преподносились и виделись их исполнителями борьбой за правое дело, праведным гневом и шагом на пути к светлому будущему. Садизм и мазохизм, лень, слабость, трусость и порочность – все они находят в себе надежные риторические оправдания, все списываются на неблагоприятные внешние обстоятельства. фазу Луны или трудное детство н а ф и к т и в н у ю заботу о чьем-то благе или одной из сотен других причин. Интеллектуальное позерство и жажда одобрения наряжаются любовью к истине, знанию и культуре. Стремление почувствовать собственную значимость и погреться в лучах общественного признания облачаются в рясы сострадания и благотворительностью. Дикая и неутолимая тяга к власти и садисткому с контролю толкающие многих людей в политику и правоохранительные органы в заботу об общественном благе. И если бы это были только выставленные наружу фальшивые фасады, но нет, почти всегда носители подобных фикций свято убеждены в их истинности сами и заинтересованы в поддержании оправдывающих их иллюзий. Стоило бы искусственным декорациям вдруг рухнуть, им бы пришлось осмысливать свое существование заново. Претерпевать огонью неопределенности и трансформации, менять его привычный ход, для которого больше нет защитных рационализаций. Бесчисленные и разнообразные формы самообмана, а власть его повсеместна. И хотя он спасает человека от себя, от первоначальной боли внутренней свободы и шока трезвости, лекарство это хуже болезни. Прежде всего, ложь, которую мы рассказываем себе. Точно так же, как и ложь, воспринимаемая нами извне, является формой внешней д е т е р м и н а ц и и Нашим поведением начинает управлять чуждые нам и нашим высшим интересам химерические конструкции, препятствующие росту и подлинному счастью и открывающие нас для все новых манипуляций, конечно, заколдованные самим же собой или сторонними силами индивид. Может вполне сносно проживать свою жизнь, а в отдельных случаях даже с большим удовольствием. Счастье это, однако, зависящее от х л и п к и х фиктивных построек или внешних сил, пресно, шатко и нелицеприятно, подобно состоянию вечного опьянения. Наконец, со времен Фрейда и Юнга и вплоть до наших дней. Все школы психотерапии и психоанализа, сколь бы ни были громадные различия между ними, пришли в свои столетние практики к несомненному выводу: слепота человека в отношении самого себя, отказ трезво видеть движущие им силы и их специфическую механику, есть коренная причина неврозов и основной фактор, мешающий становлению личности и ее творческой реализации. Всегда, когда мы выстраиваем свою жизнь на внешней дотерминации, в о р и е н т а ц и и на чуждые ей критерии мы подчиняем ее основаниям, противоречащим высшим возможностям нашей жизни. Первая иллюзия а н т о л о г и ч е с к а я есть сам неоформившийся индивид, который существует лишь условно, на деле же п р е д с т а в л я я собой носителя идеологических кодов, вмещающие его среды. Вторая иллюзия социальная возникает из миражей, которые мы творим и потребляем в поисках одобрения. и попытках произвести впечатление на своих ближних, благодаря чему жизнь оказывается в зависимости от рыночного спроса и чужих ожиданий. Третий же и последний рубеж пролегает внутри нашего существа и соткан из лжи, которые мы опутываем себя, чтобы избежать столкновения с истинными, кажущимися нам горькими и неудобными, у в и л ь н у т ь от творческого дискомфорта и борьбы с собой. Чтобы выбраться из этой т р о я к о й ловушки, необходимо научиться применять свою способность суждения, и первым шагом здесь будет понимание механизмов восприятия и мышления.